Дерек Тот Ли. Дата рождения. 5 ноября 1968 года. Псевдонимы, прозвище. Серийный убийца из батон ружа Особенности. Изнасилование. Количество жертв — 7+. Время совершения убийств. С 23 августа 1992 года по 3 марта 2003 года. Дата ареста. 27 мая 2003 года. Способы убийства. Нанесение ударов ножом. Места совершения преступлений. Батон-Руш, Лафаэт, штат Луизиана, США. Статус. Приговорен к смерти. Скончался от сердечной недостаточности 21 января 2016 года. Биография. Ли родился в 1968 году в Сент-Франсисвилле, штате Луизиана, у пары Сэмюэля Рота и Флоренс Ли. Его отец ушел из семьи вскоре после рождения Ли, что, по мнению матери, было к лучшему, учитывая психическое заболевание Сэмюэла. Позднее, после попытки убить бывшую жену, его заключили в психиатрическую лечебницу. Флоренс вышла замуж за Колмена Бэру который заботился о детях, как о собственной плоти и крови. В 11-летнем возрасте Ли подглядывал через окна за девочками по соседству. Во взрослом возрасте он сознался, что мучил маленьких животных. В 13 лет его поймали на совершении незначительной кражи, но он не получил никакого наказания. Полиция хорошо знала о его склонности заглядывать в окна, но на тот момент за ним не наблюдалась склонность к жестокостям. Это изменилось, когда Ли исполнилось 16 лет. Во время драки с другим подростком он вытащил нож. В 17 лет его арестовали за подглядывание, но он все таки смог избежать заключения в колонии для несовершеннолетних. Одержимость подглядываниями сохранилась и во взрослом возрасте, даже после женитьбы на Жаклин Дениз Симс в 1988 году. У супругов родилось двое детей — Дерек-младший и Дорис. В начале их брака Ли арестовали и обвинили в проникновении в частное жилье без разрешения. В последовавшие годы он, казалось, жил двумя разными жизнями. С одной стороны, Ли был хорошим отцом, много работал ради поддержания семьи. Но с другой стороны, Ли часто наряжался и посещал бары, где знакомился с женщинами. Супруги унаследовали огромное количество денег после гибели отца Жаклин в результате несчастного случая, и радости Ли не было предела. Теперь он мог одеваться лучше, тратить больше денег на женщин и иметь броские машины. В итоге он завел постоянную любовницу — Кассандру Грин, которая родила ему в 1999 году сына. К тому моменту деньги закончились, и Ли вернулся к работе и жизни на заработную плату. К 2000 году Ли испытывал стресс из-за финансовых трудностей и много скандалил с Кассандрой. Постепенно это переросло в насилие, и она добилась охранного ордера против него. Но через три дня Ли нашел ее на парковке у бара и избил. Его арестовали и посадили в тюрьму на год. После условно-досрочного освобождения ему приказали носить с собой устройство для мониторинга и оставаться под домашним арестом. Несмотря на нарушение этих правил, Ли не сажали снова в тюрьму. Убийство. В 1993 году Ли наткнулся на двух подростков, целовавшихся в припаркованной машине, и напал на них с орудием для сбора урожая длиной в 180 сантиметров. Он свирепо ломился к молодой паре, пока его не спугнул приближавшийся автомобиль, и Ли не сбежал. Пара чудом выжила и через 6 лет смогла опознать преступника. В течение следующих 10 лет его нападения стали еще более жестокими и привели к целому ряду убийств, раскрытых благодаря анализу ДНК. Первой известной жертвой Ли оказалась Рэнди Мебруер, пропавшая из собственного дома в Захаре, штат Луизиана, 8 апреля 1998 года. Кровь была по всему дому. Хотя сомнений в ее убийстве не было, Тело девушки так и не обнаружили. Джину Уилсон-Грин убили в ее доме в батон руже 23 сентября 2001 года. Ее труп нашли на следующий день, когда женщина не появилась на работе, и коллега пришла проведать ее. Судмедэксперт заключил, что Грин изнасиловали и задушили. 14 января 2002 года в Адисе, штат Луизиана, убили Джералин Барде-Сото в ее доме на Стэнфорд-Авеню. Ей нанесли такие сильные удары ножом, что она оказалась почти обезглавленной. Тело девушки обнаружил ее муж, вернувшись с работы домой в тот же день. 31 мая 2002 года Шарлотта Мюррей-Пейс была изнасилована и зарезана в своем доме в батон руже Она переехала на Шарло-Авеню со Стэнфорд-Авеню после того, как убили Джину Уилсон-Грин. Преступник ударил Пейс отверткой 83 раза. Памела Пиглия-Кинамор исчезла из своего дома в батон руже 12 июля 2002 года. Спустя четыре дня ее тело нашли под мостом в Виски-бэй. Жертве перерезали горло с такой силой, что голова почти оторвалась. Убийца изнасиловал женщину. Тринеша Дин Колумб пропала, когда навещала могилу своей матери 21 ноября 2002 года в Гранд-Кото, штат Луизиана. Через три дня охотник обнаружил ее изнасилованное и избитое тело в лесу в Скотте, штат Луизиана. Последней известной жертвой стала Кэрри Лин Йодер. Она пропала из своего дома в батон руже 3 марта 2003 года. Через 10 дней ее тело нашли под мостом Виски-Бэй. Как и других, убийца ее изнасиловал, жестоко избил и задушил. Хронология совершения убийств. 18 апреля 1998 года Рэнди Мебруер 28 лет. 24 сентября 2001 года. Джина Уилсон Грин. 41 год. 14 января 2002 года. Джералин Де Сота. 21 год. 31 мая 2002 года. Шарлотта Мюррей Пейс. 21 год. 9 июля 2002 года. даян Александр. 12 июля 2002 года. Памела Кинамор, 44 года. 21 ноября 2002 года. Тринеша Дин Коломб, 23 года. 3 марта 2003 года. Кэролин Йодер, 26 лет. Другие возможные жертвы. 23 августа 1992 года. Конни Уорнер. 13 июня 1997 года. Эженни Буафонтен. Арест и суд. В мае 2003 года межведомственная целевая группа полиции батон Ружа распространила фоторобот предполагаемого серийного убийцы. Одновременно, в попытках найти подозреваемого, полицейские посещали местные приходы и собирали образцы ДНК всех мужчин, с которыми сталкивались. Одним из них был Ли. Следователи сразу заинтересовались им из-за схожести с фотороботом и имевшейся у него криминальной истории. Через несколько недель после этого пришли результаты анализа ДНК, подтвердившие совпадение с образцами, взятых с трупов Грин, Йодор, Киномор, Пейс и Колумб. В день, когда Ли дал свой образец ДНК, он взял семью и уехал из Луизианы. 27 мая 2003 года его поймали и арестовали в Атланте. Первое разбирательство за убийство Джералин Де Сото произошло в августе 2004 года. Ли признали виновным и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Спустя несколько месяцев, в октябре, преступника осудили за изнасилование и убийство Шарлотты Мюррей-Пейс. Его снова признали виновным и приговорили к смертной казни. Итог. 21 января 2016 года Ли отвезли в больницу для оказания медицинской помощи, где он умер от сердечной недостаточности. Он все еще подозревается в совершении нескольких убийств, но они уже вряд ли когда-либо будут раскрыты.